49. -е. В благодушие я задремал. Что-то полезное для семьи я должен был сегодня сделать. И сделал. Вытерпел и сделал. И еще что-то нынче происходило и произошло. Но что? Ага, на моих глазах. Но на глазах ли? Танцевал Геннадий Иванович Янаев. А потом за танцором погнался огромный кот Тимофей».